Поэзия Георгий Адамович Адамович Георгий Викторович 1894, по другим сведениям 1890-1972 годы. Поэт-критик. Родился в Москве в семье военного. Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета 1917 год. Эмигрировал. В 1923 году жил в Париже. С начала Второй мировой войны доброволец французской армии. Первый сборник стихов «Облака» 1916 год. Придерживался акмеистической ориентации, сотрудничал во многих эмигрантских периодических изданиях, один из ведущих литературных критиков. С 1920 по 1930 годы ввел литературный отдел газеты «Последние новости». Можно без преувеличения сказать, что очень и очень многие молодые поэты и писатели зарубежья думали по Адамовичу, воспитывались на нем. Георгий Адамович говорил о неблагополучии, тревоге, невозможности успокоиться на каких-либо достижениях в искусстве, писал Тарпиана. «Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж, Нью-Йорк, 1987 год, страница 163». В 1955 году в издательстве имени Чехова США вышел сборник статей Адамовича о русской зарубежной литературе «Одиночество и свобода», который включал лишь малую часть из того, что тот написал. В 1947 году опубликовал книгу «Вторая Родина» на французском языке, в которой с большим уважением писал о Советском Союзе, стране, победившей немецкий фашизм. Публикуемые стихотворения появились в современных записках 1928 год номер 35. Всю ночь слова перебираю, Найти ни слова не могу, В изнеможении засыпаю, И вижу реку всю в снегу. Весь город наш навек единый, Край неба бледно райский синий, И на деревьях райский. Иний, Друзья слабеет в сердце свет, А к Петербургу рифмы нет. Под ветками сирени сгнивший, Не слыша чести и обид, Всему далекий, все забывший, Он, наконец, спокойно спит. Пустынно-тихое кладбище, Просторен тихий небосклон, И воздух с каждым днем все чище. И с каждым днем все глубже сон. А ты, заботливой рукою, Сюда принесшие цветы, Зачем кощунственной мечтою Себя обманываешь ты? У парки в руках, Где пряжа осталась так мало, Нет, разум еще не зачах, Но сердце, но сердце устало. Беспомощно хочет любить, бессмысленно ищет забыться, И длится тончайшая нить, которой не надо бы длиться. Вадим Андреев Андреев Вадим Леонидович, 1902-1976 годы, поэт-прозаик, Сын известного писателя Леонида Андреева. Учился в Берлинском университете в Сорбоне. После Октябрьской революции остался в Финляндии, жил в Париже. Участник французского сопротивления. В 1946 году принял советское гражданство. Работал в ЮНЕСКО. Автор стихотворных книг «Свинцовый час» 1924, «Недуг бытия» 1928, «Второе дыхание» 1950 годы. В СССР изданы автобиографические повести «Детство» 1963 год, «История одного путешествия» 1966, «Возвращение в жизнь» 1969, «Через 20 лет» и другие. В соавторстве с Сосинским и Прокшей написал документальную книгу «Герои Олерона 1965 год. «Сонеты», опубликованы в «Воле России», Прага, 1926 год, номер третий. На долгом солнце высохший скелет, Песком рыдают жаркие глазницы, Последний след пылающей денницы, И пыль горька, и горек палый свет. О прах! О жажды сжатые ресницы! О кости стен, которым срока нет! О голый город, долгий мертвый бред, Любовью, тифом вымершей больницы. Лишь тленье памятно домам Таледа. В глухие облака беззвездный понт Дохнул и ливнем полила с беседа. На площади, врастая в горизонт, Смывая запах битв, любви и пота, Темнее облак. Латы, Дон Кихота. Атлас и шелк, и мертвая рука инфанты, Умерший задолго до рождения, Скупая кисть, сухое вдохновенье, И в мастерской влюбленная тоска. Карандашом запечатлев мгновенье, Услышать ночью самого виска. Услышать, как стекая с потолка По капле капает ночное бденье. О, в ту же ночь повержена громада Всех корабельных мачт, снастей, звезд, Ветрами победимая армада! На аналой, склонясь, ломая рост часов, О, сладость каменного всхлипа, молитва! Долг безумного Филиппа Наталья Борисова Сведения не обнаружены. Публикуемое стихотворение Воля России, 1926 год, номер 3. Единственное произведение Борисовой, учтенное зарубежной библиографией. Я потеряла, нет, не сапожок. Американский плоский ключ от двери, Но времена не те. Гонсара жок не огласит Таинственной потери. И сказкам больше глупая не верь, Ни принц, и ни дворец, и ни миллионы, А слесарь и гостиничная дверь. Поплачь и позавидуй к Андрильоне. Иван Бунин. Стихотворение вошло в сборник «Избранные стихи» Париж, 1929 год. Шепнуть заклятие при блеске Звезды подучи я успел, Да что изменит наш удел? Все те же топи, перелески, вся та же полночь, дичь и глушь, А если б даже Божья сила и помогла, Осуществила надежды наших темных душ, то что с того? Уж нет возврата к тому, чем жили мы когда-то. Потерь не счесть, не позабыть, пощечин от солдат Пилата, ничем не смыть и не простить. Как не простить ни мук, ни крови, ни содроганий на кресте всех убиенных во Христе, как не принять грядущий нови в ее отвратной ноготе. Александр Гингер. Гингер Александр Самсонович, псевдонимы Нагаго, Агния. 1897-1965 годы. Поэт. В эмиграции с начала 1920-х годов жил в Париже. Входил в поэтическую группу Палата поэтов, считался выдающимся знатоком русской и французской поэзии. Муж поэтессы Присмановой. Дебютировал сборником Своры верных, Париж, 1922 год. Затем вышли сборники «Преданность», 1925, «Жалобы и торжество», 1939 годы. Критика отмечала косноязычие поэзии Гингера, раздражающие выверты и юродствования при несомненном своеобразии и даровании. Публикуемые стихи напечатаны в «Воле России», «Прага», 1926 год. Номер третий Анне Присмановой Для вас пишу, любя и нарочито, В прямом доверии и в простоте. Читайте тридцати пяти очито, Хоть этот почерк и осточертел. А там стихопечательной машины, который век пороги обмелил, Смят почерк этот чисто камышиный, Побит свинцом и стерт. С лица земли. Глядите верно, ведь еще возможно, Пока набор писа не оборвал. Я друг и твердый, и еще не ложно, Еще не холощенные слова. Утренняя прогулка Поднимайся ледащий, лежащий, Погулять, по деревне гулять, Ты отправиться, а, може, аще, Всюду утро пора гулять. Аккуратно проснулся, а лектор рассылает свои кореку. В стервятник, грешу я, о, лектор, лыка в строку, так лыка реку. И пишу словеса обнажая, и язык уморительно гня, режу души друзьям без ножа а враги не жалеют меня. Аккуратный олектор играет, разбужает людей из скотов, Вран, коллектор куражится, грает, Взятки гладкие с ворон из скотов. Вас мечтательно я возлюбила, Я, душа, вас, отличный горлан, Деревенская, сильная била, Неустанный, куриный улан. Давид кнут. Кнут Давид, настоящее имя и фамилия Давид Миронович Фихман, у казака Фиксман, 1900-1955 годы, у Струве 1965, поэт-прозаик, отец, мелкий предприниматель в Кишиневе. Был женат на дочери композитора Скрябина Ариадни, казнена гестаповцами в 1944 году. В эмиграции Давид Кнут с 1920 года. Изучал химию в Канне. В 1920-х годах содержал трактир в латинском квартале Парижа. Весной 1922 года организовал в Париже палату поэтов. Спасаясь от фашистов, в 1944 году бежал в Швейцарию. После Второй мировой войны переехал в Израиль. Публикуемое стихотворение напечатано «В воле России». 1926 год, номер третий. Стоять пред гулкой солью океана, Звучать в ответ на радость, на прибой, В веселье семижды океанном, В бесплотный пляс вступать с самим собой. На женскую спасительную прелесть Идти, как в море парус на маяк, Чтоб многие в ладонях груди грелись, Чтоб каждую любить и звать моя. Пить винный сок, кусать айву и сливу, Пугать невзгоду ветер и метель. Приятно жить в саду его счастливым, Добро и зло закинув за плетень. Лежать в ночи, дышать простором свежим, Плыть в мир невыносимой красоты, Свой малый путь пройти с тобой медвежьей, С медвежьим сердцем, легким и простым. Не бегать благ и дел юдоли узкой, Но все приняв, за все благодарить, Торжествовать, когда играет мускул, Плодотворить. Галина Кузнецова Кузнецова Галина Николаевна, 1902-1976 годы, Поэтесса, мемуарист, прозаик, родилась в Киеве в эмиграции с 1920 года. Первоначально жила в Праге, затем в Париже, в 1949 году переселилась в Соединенные Штаты и 8 лет работала в издательском отделе ООН. В ее прозаических книгах Утро, 1930 год, Пролог, 1933», Сборники стихов Оливковый сад, 1937 годы) заметно влияние Бунина близким другом которого была и в доме которого жила с 1927 по 1942 год с перерывами. Этому периоду жизни Кузнецова посвятила мемуары градский дневник», «Вашингтон», 1967 год, главы из которых печатались в монахе, «Воздушные пути» и «Новом журнале». Критика отмечала сдержанно поэтический язык Кузнецовой, ее психологическое чутье. Публикуемые стихи напечатаны в современных записках, 1927 год, номер 33. ПРОВАНС Колоколов протяжный разговор в тумане на ночи, Гряда крутых волною вставших гор на тусклом небе кажется короче. Летим, летим на мягких крыльях вниз, туда, где пар, где бледное сияние. Где в море мертвое вступает темный мыс, И небо обрывает мироздание. Земную жизнь бесславно я несу, Меня печаль беспомощная гонит За тающую в небе полосу. Возьми меня, задумай в новом лоне. Предчувствовать свое предназначение Сгибать мечту, как самый страстный лук, И падать в раскаленные течения Неутоляемых летами мук, Всю жизнь следить с берегового вала Нездешнего кружения корабля. Мне, правнучки, упрямого дедала Отмерена смиренная земля. Переживу последние смятения, восплачу обо мне колокола, И полетит с высоким, вольным пением, Моя освобожденная стрела. Воображение, меня упорно ты Вернуть пытаешься в могильный сад. По смертным мраморам листы развернуты, Листвою палую шуршат. Веди же за руку по ветхим лестницам Крестами белыми крести холмы, Уже не нужно нам ни дней, ни месяцев, Настоем маковым хмелеем мы, Пока натешишься, пока наплачешься, стенаньем траурным страстных весов, Кудрями черными мне в горсти катишься И стынешь стрелками ночных часов. Но не было любви, Упрямо прядь скользнула по ладони, И песни отступили, как струи, которые голодный ветер гонит. Беги, беги, по улицам в тени, по золотым сплетениям платанов, по гребням разъяренных океанов тенета паутиновые мни. Иди к другим, пророчествуй, живи, за мною не влачи с воспоминанием и именами новыми зови мое сияние. Антонин Ладинский. Ладинский Антонин Петрович, 1896-1961 годы, прозаик, поэт. Учился на юридическом факультете Петроградского университета. Офицером Белой армии сражался против большевиков. С 1920 по 1955 годы в эмиграции. Жил преимущественно в Париже, не считая нескольких малозначительных рассказов и путевых очерков о Палестине, не собранных в книги. Его эмигрантская проза отмечена двумя основными романами. 15-й легион, 1937 год, и Голубь над понтом. В первом изображается упадок Древнего Рима и идущий ему на смену мир христианства. В центре сюжета другого крещение Руси князем Владимиром. В отличие от большинства парижских поэтов, Владинский и в стихах проявлял интерес к историческим темам, в прошлом умея искать отражение настоящего времени. Ладинского преследовала тема гибели Европы, ее культуры, цикл стихи о Европе и другие. Публикуемое стихотворение «Скрепит возок» напечатано в «Воле России» 1926 год, номер 3. Скрипит вазок, в снегах ныряет» Как барыня столица спит. И вот шлагбаум поднимает В бараньей шубе инвалид. А музе не поднять усталых Свинцовых караульных вешт, Всех этих пений запоздалых, суда губцов хулы не вешт. От нежных перьев треуголки Ей русских рост не уберечь, И пачкают людские толки Прелестную покатость плеч. А вам, Наталья Гончаровой, Приснилось на заре, что с вас, еще вы девушкой суровой, Не сводит он тяжелых глаз. Вчера заметили случайно в дубовом ящике стола Как государственная тайна хлад пистолетного ствола. Что детям обаянье славы? Вам слащий бал и санный бег, великосветские забавы И медленный пушистый снег. А снег другой, в руке зажатый, в горячих пальцах, И потом в крови расплавленный, примятый под тем трагическим кустом. Ах, девочка моя Наташа, пробор склоненный, Мало сил, любовь моя, большая чаша, Я захлебнулся, не допив. Семен Луцкий Луцкий Семен Абрамович, поэт, биографических сведений не обнаружено. Стихи Луцкого появлялись в «Воле России», «Звене», «Своими путями», «Прага», «Новом журнале» и других. Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России», 1926 год, номер 3 Знакомый ангел в комнату влетел, Печаль моя всегда одна и та же, Душа давно от человечьих дел. В бесстыдно розничной продаже. Знакомый ангел в комнате моей. Ну, здравствуй, гость, сегодня я не в духе. Вот сколько здесь листов, карандашей, А звук не шевелится в ухе. Я утомлен, но говорить с тобой Так хорошо в уюте милых кресел. Ты думаешь, я болен ерундой? Да чего ж ты сам не весел? А есть в тебе благая простота, И той стране чудесные приметы, где вся без украшений красота, без поэтичности поэты. О, расскажи, должно быть, старый мал, там все, как ты, и крылья за плечами. Знакомый ангел в комнате молчал, темнел лицом и поводил крылами. Владимир Познер Познер Владимир Соломонович родился в 1905 году, поэт, критик, стал французским писателем. Родился во Франции. Отец, французский журналист, эмигрировал из России задолго до революции. Познер — автор книги «Стихи на случай. Париж, 1928 год». Публикуемое стихотворение, напечатано в воле России, 1926 год, номер 3. Смерть Старуха смотрит, ноги в плед культов, как в простыню старик вцепился, черный рот, разинув, словно смерть через минуту, его от простыни не отдерет. Изменой, никогда не озаботив, в течение дней все мысли и дела, они делили, как одно напротив другого, вделанные зеркала. О чем он думает теперь? О смерти? О Боге он не думал никогда о том, что в ванной капает вода, об этом ненадписанном конверте. Воспоминания встают, как острова. Все то, что единило их обоих, знакомый бой часов, любимые слова, знакомое пятно на выцветших обоих. Зачем же было в сумерки, зимой, опаздывать нарочно на свидание, чтоб после часового ожидания, понурив голову, он шел домой? И стоило ли в темной зале мешкать И в зеркало смотреться, где возник И розовеет радостный двойник, Усмешкой отвечая на усмешку, Чтоб через сорок лет над стариком, Беззубым, лысым, жилистым и черным, Которого неглубоко под дерном Ждут красный червь и деревянный дом, Старуха в нетерпении и тревоге Следила, сгорбившись сквозь мутырь, Как очки, как рота скалится, как посинели ноги, как останавливаются зрачки. Она еще земным огнем горит, еще об этой жизни умоляет, а он уже с природой говорит. И женским голосом природа отвечает. Анна Присманова Присманова Анна Семеновна, 1898-1960 годы, поэтесса, с 1920-х годов эмиграции, жена поэта Гингера. Присманова, героически не боясь смешного и иногда наперекор грамматическим правилам, создала свой мирок из таких, казалось бы, несовместимых слагаемых, как сентиментальность и гротеск, который ей особенно удавался. Присманову и Гингера в Париже еще недостаточно оценили, их еще откроют и ими будут очарованы. Русская литература в эмиграции, сборник статей под редакцией Полторацкого, Питтсбург, 1972 год, страница 62 В Париже издала три сборника стихов «Тело и тень», 1937 год, «Близнецы», 1946, «Соль», 1949 годы. Публикуемые стихи напечатаны в «Воле России», 1926 год, номер третий. Вдруг октябрь спрыгнул с брички У глухой голубой горы, И в веселой перекличке Заработали топоры. Молоком деревянное мясо Окропляло, Каждый стук, но казалось пьяным плясом Судорога зеленых рук. Долго ухала трясина, все, что веком бор копил, Распласталась древесины под щербатым пеньем пил. Поднялись горбом стропила, костью выстругали порог, На дебелый бок опилок распаленный плотник лег. О, силы хлопотливого аиста, И личинки в пнях осины не посмеют сна искать. Только ночью скорби в сене сон постели постилает, Днем Париж в воде осенней, как сен -Жен сады стирает. Где же тот Наполеон? Коего хоронит ельник, В чисто вышел поле он, Ветром править сабли мельниц. Лавка в грядах солнца а Озадачила прилавок, И светило желтой тыквой, Звеньем сдач стяжает славу. Утром дождь в отрезы окон Бьется, как в стеклянный зонтик, Рыжий белошвейкий локон, Размотав, как флаг на фронте. А в обед фронтоны дворцов Великолепный пьют озон. Вроде палаточных леденцов Гиацинт сластит газон. Даниил Резников Резников Даниил Георгиевич, 1903. Год смерти неизвестен. Поэт в эмиграции с начала 1920-х годов. Зять Чернова жил преимущественно в Париже, близок к кругу Цветаевой и Ремезова. Его жена Орезникова наследовала архив последнего. В 1926 году сделал несколько публикаций, «Версты», «Благонамеренные» и другие, но затем отошел от литературы. Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России», 1926 год, номер третий. Всю ночь дожди смывали лето с крыши. Всю жизнь, пройдя, не дошагай шаг, Ведь память, задыхаясь, не услышит, Как тишиной застелится душа. За перевалом памяти не смогут Окликнуть и спросить пароль, Ночь таяла, с рассветом понемногу В поля стекала по канавам боль. Стекала боль, как Волга по отлогам, Срывает цепки, как мускулы слова. Стучи, стучи, но, торопясь в дорогу, Ты землю не забудь поцеловать. Пусть каждый день отлюбленный подкидышь, Но я привык выращивать года. Земля, земля, ты никогда не выдашь, А я тебя за памятью предам. Михаил Струве Струве Михаил Александрович, 1890-1948 годы, поэт, примыкал к акмеистам близкий друг Гумилева. Первая и последняя книга стихов «Стая» вышла в Петроградском издательстве «Гиперборей» в 1916 году тиражом 300 экземпляров. В эмиграции с начала 1920-х годов жил в Париже, печатался в современных записках, русских записках, верстах, воле России и других. Струве не был значительным поэтом, но он хорошо владел техникой стиха, и в лучших его стихах слышался свой голос. Публикуемое стихотворение, напечатанное в «Воле России», 1926 год, номер 3. Вино. Высокий день или вечер благосклонный, Не все равно, как время протекло? Янтарный друг Знакомец мой червонный мне улыбается через стекло. Закрытые окна, в комнате глубокой, Одна свеча на лаковом столе. Еще до жизни снился черноокой Мне виноград на выжженной земле. На крутогорьях длинными гридами, Он долго ждал, пока его сорвут, И сборщики не стройными рядами Его в подвал в корзинах понесут. В бочонках, а не в кане галилейской, Ему рассвесть, ему созреть дано. Волною мутною, волной летейской, Он плещется, уже почти вино. Не алкоголь, что пьют единым разом, Не пиво жидкое и не вода, Дает вино смотреть нам добрым глазом На светлый мир, на дол и города. Вот потому романский мир приемлю, приемлю ясность виноградных лос, и родиную почитаю землю, где не ступал ни Будда, ни Христос. Четыре точки на бумаге я ставлю легкую рукой, и первой точкой будет солнце, вторая будет тьмой ночной, а третья точка — жизнь людская. Едва заметный стук сердец, и будет всех чернее и толще четвертой точкою конец. Еще четыре и четыре, опять четыре, и пока рука моя не ослабеет, все будет их чертить рука. Я точки все перемешаю, и в иступленье, и в бреду, как ночью мореход на море, к последней точке подойду. Юрий. Терапиана. Терапиана Юрий Константинович 1892-1980 годы. Поэт, литературный критик, мемуарист. Родился в Керчи, где окончил Александровскую классическую гимназию 1911 год. Жил в Киеве, где учился в университете на юридическом факультете. Закончив его в 1916 году, был призван в армию. Прапорщиком воевал на юго-западном фронте. После поражения Белой армии перебрался в Константинополь, где провел два года, затем навсегда уехал в Париж. Как поэт дебютировал в 1919 году. В эмиграции стал одним из самых активных авторов периодической печати. Его критические статьи, обзоры, рецензии, стихи регулярно появлялись в современных записках, числах, русских записках, Нови, Тарту и других автор поэтических сборников «Лучший звук» 1926 год, «Бессонница» 1935, «На ветру» 1938 и мемуарных книг «Встречи» Нью-Йорк 1953 годы. «Литературная жизнь русского Парижа» 1924-1974 годы. Эссе «Воспоминания» статьи «Париж-Нью-Йорк» 1987 год. Публикуемое стихотворение напечатано в «Воле России» 1926 год, номер третий. Расстрел. Мне снилось, я под дулом пистолета. У самого виска холодный ствол. В подвал врывался терпкий запах лета. В висках стучало, колебался пол. Все трепетание вздувшейся рагожи, обрывок неба голубой, кумач, край рукава. И душный запах кожи в тебе сосредоточился, палач. Вот затряслось, вот в сторону рвануло, Подбросил ветер волосы мои, качнулся череп, Тело соскользнуло, как сброшенная чешуя змеи. Расстрелянное трепетало тело, Хлестала кровь из черного виска, А я летел, и вся в огнях летела Навстречу вечность в дыры. Vertel